Глава 27 Талула 2008 год В июле 2008 года, после разрыва с Джастин, Маск должен был выступить с речью в Королевском авиационном обществе в Лондоне. Это было не самое благоприятное время, чтобы говорить о ракетах. Две ракеты SpaceX Уже взорвались, а третья должна была взлететь через три недели. Топорная производственная цепочка Тесла выкачивала из компании деньги, а первые признаки грядущего экономического кризиса затрудняли привлечение нового финансирования. Кроме того, грызня из развода с Джастин грозила лишить его контроля над своими активами в Тесла. Тем не менее, он решил выступить. В своей речи он заявил, что коммерческие космические предприятия, такие как SpaceX, более инновационны, чем государственные программы, и если человечество хочет колонизировать другие планеты, без частных компаний не обойтись. После этого он встретился с генеральным директором Астон Мартин, который выступал против электрических автомобилей и считал несерьезными опасениями по поводу изменения климата. На следующий день Маск проснулся с болью в животе, что было для него в порядке вещей. Он может делать вид, что любит стресс, но желудок не проведешь. Он прилетел в Лондон вместе с другом, успешным предпринимателем Биллом Ли, который отвез его в больницу. Когда врач установил, что дело не в аппендиците и не в чем-то похуже, Ли настоял, чтобы они пошли спустить пар, и позвонил своему другу Нику Хаусу, который владел модным ночным клубом «Виски Мист». «Я попытался вытащить его из хандры», — говорит Ли. Маск все порывался уйти, но Хаус уговорил его спуститься в ВИП-зал в подвале. Через несколько минут... Туда вошла актриса в броском вечернем платье. Талула Райли, которой тогда было 22, выросла в живописной английской деревушке в Хартфордшире и к моменту знакомства с Маском успела показать себя в нескольких небольших, но прекрасно исполненных ролях, в частности, сыграв, лишенный музыкального слуха Мэри, среднюю и сестер Беннетт, киноадаптации романа Джейн Остин «Гордость и предубеждение». Высокая и красивая, с длинными струящимися волосами, острым умом и ярким характером, она была прямо во вкусе Маска. Ник Хаус и еще один друг, Джеймс Фэбрикант, представили ее гостям, и она села рядом с Маском. «Он казался довольно застенчивым и немного неловким», — говорит она. Он говорил о ракетах, и сначала я не поняла, что ракеты принадлежали ему. В какой-то момент он спросил, «Можно положить руку тебе на колено?» Вопрос застал ее врасплох, но она кивнула. В конце концов он сказал ей, «У меня с этим очень плохо, но можно я запишу твой номер телефона? Я хочу увидеть тебя снова». Райли лишь недавно съехала от родителей и следующим утром позвонила им рассказать о мужчине, с которым только что познакомилась. Пока они говорили, ее отец вписал его имя в поисковую строку Google. «У него жена и пятеро детей», — сообщил он. «Тебе вскружил голову какой-то плейбой». Разозлившись, она позвонила своему другу-фабриканту, который успокоил ее и сказал, что Маск разошелся с женой. «В итоге мы позавтракали вместе», — говорит Райли, а затем он сказал, «я бы очень хотел с тобой пообедать». А после обеда в тот день он сказал, «это было чудесно. Теперь я хочу с тобой поужинать». Следующие три дня они еще не раз встречались за завтраком, обедом и ужином и сходили в магазин игрушек «Хэмлис», чтобы купить подарки пятерым его сыновьям. Они были истинной влюбленной парочкой и постоянно держались за руки, говорит Ли. Когда его визит в Лондон подошел к концу, Илон предложил ей полететь с ним в Лос-Анджелес. Она не могла присоединиться к нему сразу, потому что ей пора было отправляться на Сицилию, где была запланирована фотосессия для журнала «Тетлер» в поддержку фильма «Одноклассницы», в котором она только что снялась. Но оттуда она улетела в Лос-Анджелес. Вместо того, чтобы поселиться с Маском, что ей казалось неподобающим, Талула на неделю сняла номер в отеле «Пенинсула». В конце недели Маск сделал ей предложение. «Прости, пожалуйста, но у меня нет кольца», — сказал он. Она предложила ударить по рукам, и помолвка состоялась. «Помню, как мы плавали в бассейне на крыше, совершенно счастливые, и говорили, как странно, что мы знаем друг друга всего недели две, но уже помолвлены». По словам Райли, она не сомневалась, что у них «Все получится». «Что вообще с нами может случиться?» — пошутила она. Маск неожиданно серьезно ответил. «Один из нас может умереть». Почему-то в тот момент она сочла это очень романтичным. Когда через несколько недель ее родители прилетели из Лондона, чтобы познакомиться с Маском, он попросил у ее отца ее руки. «Я прекрасно знаю свою дочь и доверяю ей, поэтому вперед», — ответил он. Мэй тоже прилетела в Лос-Анджелес и в кои-то веки одобрила выбор сына. «Она была просто прелесть, смешная, нежная и успешная», — говорит Мэй. «А ее родители очень приятная, очень хорошая английская пара». Однако по совету своего брата Кимбала. Илон решил, что им стоит пару лет подождать со свадьбой. И Талула согласилась с этим.